в конце 1963 года, когда поэт Иосиф Бродский стал подвергаться преследованию властей, Анна Ахматова, горячо сочувствуя поэту, решила обратиться за помощью к Шостаковичу. Шостакович взялся Бродскому помочь и хлопотал за него, хотя знаком с поэтом не был. Но, увы, Бродского арестовали и судили. Шостакович направил в суд телеграмму Я очень прошу суд при разборе дела поэта Бродского учесть следующие обстоятельства Бродский обладает огромным талантом. Творческой судьбой Бродского его воспитанием обязан заняться союз писателей. Думается, что суд должен вынести именно такое решение. После возвращения Бродского из ссылки родители поэта обратились к шестаковичу так как теперь Бродского не прописывали обратно в его ленинградской квартире. Бродской вспоминал потом о своей встрече с Шостаковичем, музыка которого не была ему близка. Единственный раз, когда мы с ним виделись, был в 1965 году, кажется, в ноябре. Я только что освободился. Я был у него в больничке в Ленинграде, где-то на песках. Каков был Дмитрий Дмитриевич? Он метался в кроватке, чрезвычайно похож был на беспокойного младенца в клетке, коробочке, как это, колыбели. Очень нервный, с невероятно стремительными реакциями, но более-менее нормальный. О чем шел разговор? Скорее, это касалось его состояния, моих обстоятельств, но, в общем, и сама беседа, и все общение было чрезвычайно поверхностно. Казалось, его смущал наш разговор. А с моей стороны, это был скорее знак некоего внимания, признательности. Хор обиженных и оскорбленных – Шестакович слышал на протяжении десятилетий своего депутатства. Москва, Кремль Шестаковичу. Просим вас, товарищ Шестакович, помочь нам, чтобы нам устроили электросвет. Сидим в теме, пообедать и то не видать. Колхозники как звери, вот как нас тружеников почитают. К сему 18 подписей 15 сентября 1966 года. Я Жена и дочь. Живем в одиннадцати метрах. Уже несколько раз стоял на первой очереди. Но время от времени почему-то очередь моя отодвигается. Последний раз с первой очереди меня перевели на восемнадцатую. Никто не может мне объяснить, почему это происходит и когда кончится это издевательство. Прошу вас, уважаемый Дмитрий дмитрич вмешаться в это дело и помочь мне. С уважением. Зубренков Владимир Семенович. 3 октября 1966-го. Дорогой Дмитрий Дмитриевич, я люблю вашу классическую музыку, которая чарует и радует мое сердце своим красивым звучанием. С вашей музыкой легко побеждать, она помогает жить, творить и строить новую светлую жизнь счастливого коммунизма. Ваша бессмертная музыка — вечно живое дело знаменитого Шостаковича, к которому я и обратился с просьбой помочь мне своим депутатским ходатайством через президиум Верховного Совета РСФСР, О снятии с меня Рогозова Сергея Сергеевича гражданского иска в порядке помилования. С уважением, Рогозов. 25 июля 66-го. 8 марта 1943 года был ранен над старой русой и остался без ноги. Инвалид третьей группы. транспорт у нас в совхозе нет никакого, и я без ноги на костыле хожу на работу 3-4 километра ежедневно в один конец. От перегрузки у меня стала болеть и другая нога, и я, чтобы не остаться совсем безногим инвалидом, вынужден был просить в собесе тележку. Врачи заявили, что у меня длинная култышка, и мне тележка не положена, как будто длина култышки играет какую-то роль. Наоборот, чем длиннее ее, таскать тяжелее, а ходить на ней все равно нельзя, и прошу помочь мне в этом деле, 8 сентября 1966 года». Вот уже 13 лет прошло, как я писал письмо в Министерство торговли с просьбой продать мне мотоцикл м72 с коляской. И вот добрый десяток годов я добиваюсь, узнаю, где же купить мотоцикл. Ничего не могу добиться, вы моя последняя надежда. Я убедительно прошу вас войти в ходатайство перед торгующей организацией об отделении мне мотоцикла урал м3 Мне он нужен не для каких-то корыстных целей. Я охотник, рыбак, любитель музыки и природы. Добрым пожеланием к вам, Черков. Я и моя семья в количестве пяти человек в данное время проживаем в комнате площадью 10 квадратных метров. У меня три сына в возрасте, 14, 13 и 12 лет. Гютятся как негры в знаменитом американском Гарлеме. Ну, посудите сами. Они не имеют понятия, как это кушать, сидя на стуле. За неимением места у стола они кушают стоя. Спят двое на диване, а третий между диваном и кроватью на полу. Я не знаю, что мне нужно еще сделать, чтобы улучшить свои бытовые условия. Я прошу вас, помогите. С глубоким уважением к вам я и вся моя семья. Клементьев. 5 ноября 1966 года. Мне уже 45 лет... но я еще не имел своего угла за эти 45 лет, прожитые при советской власти. Я прошу вас, помогите мне с семьей в моей большой несчастной доле. Работаю в термическом цехе, сам больной, дети тоже болеют. Я вот прожил 45 лет и не видел не только хорошей жизни, даже удовлетворительно не видел. И я прошу вас, помогите. Ксиму Иванов. Болею бронхиальный астной, инвалид. 1 января 66 года попал под отравление хлором, который было в нашем районе. Это является ухудшением моего состояния. Устал задыхаться. Помогите. Но хочу помощь специалистами Москвы. 17 января 1967. В 1959 году реабилитирован. Тогда же подал заявление о представлении мне скромного уголка. Жду восьмой год. Устал ждать. Когда-то была семья. Я никуда не писал, никого не просил, никому не жаловался. но вам решил написать «Помогите мне, Дмитрий Дмитриевич». Извините, ваш Колесников, пенсионер, шахтный электрослесарь. Я, Дмитрий Дмитриевич, обращаюсь к вам в оказании помощи в приобретении шифера 250 листов, конечно, за наличный расчет. Я буду очень благодарен вашей помощью. С уважением к вам, Збруев. Комната, которую мы занимаем, очень сырая, темная, стены некапитальные, имеют одно окно, и то упираются в окно общественной уборной, которой пользуются 30 квартир многонаселенных, чего нам нельзя открывать форточку ни весной, ни летом, ни осенью, так как вместо воздуха зловоние влетает к нам в комнату. Прошу вас помочь мне в моей просьбе. Просительница Воронина». В ночь с 18 на 19 апреля 1967 года по нашей территории прошел ураган, в результате чего было разрушено 20 объектов – дома колхозников, линии электропередачи, радиосвязь. Мы обращаемся к вам с просьбой походатайствовать о выделении средств на строительство сельского клуба по поручению избирателей. 3 декабря 1968 года. направляя вам заявление моего избирателя, поташова проживающего в деревне Березовка Горьковской области, и очень прошу оказать ему содействие в получении путевок для его больных детей. При этом прилагаю заявление и справки медицинских учреждений на шести листах. шестакович 30 апреля 68 направляя вам заявление моих избирателей деревни Кучиного Воскресенского района, и очень прошу вас оказать содействие колхозу Ильич, получить наряд на тысячу метров водопроводных труб и 10-12 водопроводных колонок. шестакович направляю вам заявление моего избирателя, товарища Зайцева, проживающего по улице Гоголя, дом номер 21, квартира 7, и очень прошу вас лично разбираться в вопросе. Какими мотивами руководствовался райисполком, отказав Зайцеву, проживающему с семьей в 7 человек на площади 14 квадратных метров, в улучшении его жилищных условий, и не закрепил за ним освобождаемую в их квартире жилплощадь, а предоставил ее Чистяковой, семья которая состоит из четырех человек. В результате прошу сообщить мне по адресу Москва, К9, улица Неждановой, 8-10, корпус 2, квартира 23, шестакович Прошу вас выслать мне историю вашей болезни и письменное заключение лечащих вас врачей о необходимости предоставления вам места в одной из больниц Москвы. По получении этих документов я обращусь с ходатайством Министерства здравоохранения РСФСР Шостакович. Таких писем, написанных шестаковичем сотни. Эти письма хранятся в архиве вместе с письмами Стаковского, Бенджамина Бриттона, Бенни Гудмана, Виторио де Сико, Бенавентура, Леонардо Бернстайна, Пьетро Ардженто, Королевы Елизаветы, по-русски, Дариуса Мийо, Пауле Де Сау, Юджина Орманди, Самуэля Барбера, Пабло Пикассо, Чарли Чаплина и других. Письмо Шостаковича председателю Президиума Верховного Совета СССР. В ответ на ваше письмо сообщаю вам сведения о моей депутатской работе. За прошедшие два года мною было получено 175 писем заявлений, из них 105 по жилищным вопросам, 20 от осужденных о помиловании, и 50 по разным бытовым и общественным вопросам. На все письма я отвечал и по многим вопросам обращался в различные организации об удовлетворении просьб избирателей. Я выезжал в Горькой и пять раз встречался с избирателями в Горьковском облсполкоме. Мною было принято 148 человек. К сожалению, из-за тяжелого заболевания, инфаркт, а затем перелом ноги, я в общей сложности в течение года не мог заниматься депутатской работой. 2 ноября 1968 года. Новый 1964 год композитор встречал дома, но уже 1 января выехал в Югославию, чтобы принять участие в генеральной репетиции екатерины Измайловой. После возвращения в Москву он отправился в Ленинград на занятия с аспирантами консерватории. Три недели провел в Репине, занимался с учениками, заканчивал музыку к Гамлету. 15 февраля приехал в Горькой на открытие музыкального фестиваля, посвященного его творчеству. С фестиваля вернулся в Ленинград, где на ленд шла запись музыки к фильму «Гамлет». На несколько дней приезжал в Москву, чтобы увидеться с Бриттоном. Опять Репина, потом Москва, затем Средняя Азия, где присутствовал на декаде русской музыки. В конце апреля вернулся в Москву, затем вновь на несколько дней съездил в Ленинград для занятий с аспирантами. Вернулся в Москву, поехал в Ростов-на-Дону по делам местной композиторской организации. В Москве закончил квартет. Июль в Армении, в Доме творчества композиторов. В конце июля уехал в Венгрию. Там начал работу над вокально-симфонической поэмой «Казнь Степана Разина». Вскоре после возвращения в Москву поехал в Уфу на музыкальный фестиваль. В октябре Вновь занятия с аспирантами в Ленинграде. В ноябре снова Ленинград, где исполнялись девятые и десятые квартеты. В ноябре вновь между Ленинградом и Москвой, куда вернулся к Новому году. 1965 год встречал на даче в Жуковке вместе с приехавшими погостить Бриттеном и Пирсом. Слушали Баха, сымпровизировали шуточный дуэт со скрипучим стулом, смотрели фильмы Чаплина, играли песенки двадцатых годов. Шостакович сыграл свое любимое «Купите бублики», вскоре введя этот мотив во второй виолончельный концерт. В январе 20 дней больниц. Но уже 31-го Шостакович едет в Вену, где готовилась премьера Катерины Измайловой. В день возвращения в Москву вылетел в Казань, потом в Ленинград на занятия с аспирантами. Далее Киев. В конце марта едет в Болгарию на фестиваль советской музыки. Там же премьера Катерины Измайловой. В Москве начинаются заседания комитета по ленинским премиям. В Ленинграде аспиранты и репетиции оперы, которая возобновляется в Малом театре. Жизнь между поездами и гостиницами до июля, когда Шостакович едет в Репино. После возвращения в Москву, первую половину августа провел в Белоруссии, в Беловежской пуще, конец августа, депутатские приемы в трех районах Ленинграда, сентябрь, Разъезды между Москвой, Ленинградом и Киевом. Октябрь. Разъезды между Москвой и Ленинградом. В Москве. Сессия Верховного Совета СССР. В Ленинграде исполнялась Десятая симфония. Там же занятия с аспирантами. В конце месяца в Москве. Участие в комиссии по наследию Мирхольда. Ноябрь. В йошкар Последние дни ноября. Концерты в Доме композиторов. В декабре приезжает в Ленинград. Потом летит в Будапешт. Премьера Катерины Измайловой. Репетиции, приемы, визиты, пресс-конференции, посещение концертов, встречи с Золотаном Кодой. После возвращения в Москву поездка в Горькое на исполнение 13 симфонии. Новый 1966 год встречали на даче. 12 января Шостакович в Киеве. 15 уже из Москвы вылетел в Новосибирск. Возвращение в Москву. В Москве я очень закрутился с делами и сегодня сбежал на дачу. Я живу весьма хлопотливо. 21 января 1966 года. Часть февраля в Ленинграде и Репине, март в Москве, участие в качестве делегата на 23-м съезде КПСС, после окончания съезда съездил в Ленинград в Союз композиторов, потом принимает участие в заседаниях Комитета по ленинским и государственным премиям, 19 апреля едет в Крым, в середине мая в Волгоград, вернулся в Москву и тут же уехал в Ленинград. 28 мая на авторском концерте в Малом зале филармонии. А в ночь с 28 на 29 мая случился инфаркт. Весной 1966 года Шостакович был вновь в Крыму. Житие мое прекрасное, хотя ноги ходят плохо. В Крыму очень красиво и, к счастью, не жарко. В общем, жизнь идет своим чередом. Посещаю я места моей молодости. Я ведь часто бывал весной в Крыму, в Гаспори. Очень много появилось воспоминаний, и очень ясно я почувствовал свой солидный возраст. Ирина Антонна, мы ездили в Гаспору посмотреть на тот самый дом, где бывал Дмитрий Дмитриевич в юности, дом графини Паниной. В Ялту ездили погулять, ходили на Царскую тропу, там прекрасный парк. Это был май, еще не сезон. В Крыму в это время по профсоюзным путевкам отдыхали шахтеры из Донбасса, основной контингент. С нами за столом сидел какой-то врач из Днепропетровска. Дмитрий Дмитриевич чувствовал себя неважно, у него был кашель, я просил врачей, чтобы они что-то предприняли, и они давали ему таблетки. Но, как выяснилось, это был сердечный кашель, какой бывает перед инфарктом, но я этого не знала. Когда мы ехали в Крым на поезде, нас сопровождала киногруппа, снимавшая фильм о Дмитрии Дмитриевича. Кадры в поезде сняты как раз по дороге в Крым. Но потом режиссер решил, что хорошо бы нас посадить за шахматы. Нам поставили шахматную доску, расставили фигуры, как будто мы едем и играем в шахматы. Я в шахматы в жизни не играл, вот так и снимали. Дмитрия Дмитриевича это очень раздражало, что все время заставляли что-то изображать. А потом мы приехали в Крым, там было зелено, свежо, хорошо. Нас поместили в огромный номер, несколько комнат, глициния цвела в парке, водопады. Он любил Крым, из интервью автору. В Крыму Шостакович закончил свой второй виолончельный концерт. Когда я закончил свой концерт, то сразу почтой отправил его в Москву на предмет переписки. Очень волновался, дойдет ли, не потеряется ли. «Концерт дошел благополучно по адресу. Спасибо почте. Прямо хоть благодарственную песнь пиши». Ирина Антоновна, дело было под майские праздники. Много, видимо, было поздравлений, и рукопись никак не доходила, а это был единственный экземпляр партитуры. Дмитрий дмитрич волновался, он звонил и спрашивал, «Слава, ты получил? Если бы рукопись пропала, все надо было бы снова писать». Конечно, это был неосторожный поступок. Как только Ростропович получил ноты, он тут же выучил и прилетел. Мы поехали в Ялту, и они это сыграли, а потом сходили в ресторан, отпраздновали. Из интервью автору. «Ростропович, если бы меня попросили назвать день, когда я больше всего в своей жизни волновался, играя на виолончели, то теперь я бы сказал, что это было 12 мая 66 года». Я прилетел в Ялту, чтобы встретиться с Дмитрием Дмитриевичем и проиграть ему его второй виолончельный концерт, ноты которого я получил за 10 дней до того. В маленькой комнате Ялтинского театра имени Чехова я начал играть первую часть концерта вместе с пианистом Александром Дедюхиным. У меня до такой степени тряслись руки, что я еле-еле справлялся с инструментом. Пришлось попросить у Дмитрия Дмитриевича разрешения сыграть еще раз, когда я немного освоился. Это, может быть, единственное сочинение в моей жизни, когда Дмитрий Дмитриевич показал его мне незаконченным. Он никогда не показывал незаконченных произведений. А второй концерт он мне показал, когда был написан только начало. Он мне показал, потому что сам был не очень доволен и понимал, что обращается к оценщику. Ну, я, можно сказать, заболел этим произведением. И знаете, чем мудрее становился наш гений, тем проще была его партитура. «Я смотрел партитуру, как долго играть струнные, потом появляются арфы, как долго. Когда смотришь партитуру Рихарда Штрауса, там столько инструментов, такая сплошь записанная сетка, а в оркестре это звучит довольно просто. У Шостаковича наоборот. Очень просто выглядит, а звучит потрясающе, как будто какое-то откровение». «Я этот концерт обожаю. Считаю, что это самый лучший концерт, написанный Дмитрием Дмитриевичем для нашего жития и бытия. И я помню очень хорошо премьеру этого концерта на его 60-летие. Он сидел в ложе. Это незабываемый день всей моей жизни». Из интервью автору. «Наше пребывание в Крыму подходит к концу. 13 мая мы отсюда выезжаем». 24 мая приеду в Ленинград, где буду репетировать свой концерт. Меня концерт беспокоит тем, что правая рука моя очень слаба, и я боюсь, что на эстраде, тем более волнения, она совсем откажет, и тогда будет большой конфуз. 4 мая 1966 года. Он пытался аккомпанировать, сочиняя аккомпанемент, который, как он признавался, мог бы сыграть сам. 28 мая, 1966 года состоялся авторский концерт Шостаковича в Малом зале Ленинградской филармонии. За роялем композитор. Было жарко, душно. Шостакович заметно волновался из-за своей руки и за молодого певца Евгения Нестеренко. Придя на концерт и войдя в артистическую, Нестеренко увидел Шостаковича с сигаретой в руке. Шостакович был смущен, начал разгонять дым нотами, «Извините, я тут накурил. Вы, певец, вам вредно дышать табачным дымом». На концерте Нестеренко забыл слова в одном месте, но благополучно допел. Концерт завершился премьерой одиннадцатого квартета. Но ночью Шостаковичу стало плохо. Инфаркт. «Вновь долгие больничные месяцы. Здоровье моё налаживает в сердце в порядке». Но пока еще плохо ходят ноги по лестнице. Но, говорят, это пройдет. Ноги расходятся и будут как новые. Я слишком был перегружен разного рода обязанностями и, возможно, несколько надорвал свои силы. 20 августа 1966 года. За время пребывания в больнице меня смотрел профессор-хирург и профессор-невропатолог. Оба они чрезвычайно были довольны моими руками и ногами. В конце концов, то, что я не могу играть на рояле и с колоссальным трудом хожу по лестницам, это не имеет значения. На рояле можно и не играть, а ходить по лестницам не надо, дома надо сидеть и нечего шляться по лестницам да поскользким тротуарам. И верно, вот вчера я погулял, упал и сильно расшиб колено. А ведь сидя я дома, ничего подобного не произошло бы. В остальном все обстоит тоже очень хорошо. По-прежнему я не пью и не курю. Соблазны были, но дурацкий страх оказался сильнее соблазнов. Курить же я просто не хочу и не соблазняюсь табаком, а выпить иной раз очень хочется, но... Смотрите выше насчет страха. Прочие физические нагрузки, видимо, у меня тоже перестали быть доступными. Я думаю, что не смогу приехать в Ленинград на премьеру моего концерта для виолончели из-за моего слабосилия. А ведь лестницы везде, и в Большом зале консерватории в том числе. Конечно, мне это очень грустно. Видимо, в Ленинград я приеду не скоро а, может быть, и совсем больше не буду приезжать. Если я себя почувствую лучше, то, может быть, приеду в Ленинград, хотя это и очень сомнительно. Возможно, что через два-три дня лягу в больницу, Жрецы науки, составившие консилиум, говорят, что это совершенно необходимо для моего здоровья и процветания. 10 ноября 1966 года. Каждый день пытаюсь что-нибудь сочинять, но ничего не получается. От этого мало оптимизма. 24 января 1967 года. «Я не собираюсь прыгать в высоту, в длину. Я хочу более или менее правильно ходить по лестницам, по пригоркам». Хочу не чувствовать себя инвалидом, а то иногда я совсем падаю духом. 1969 год. Загадочная болезнь, слабость рук и ног, так окончательно и не диагностированная, преследовала и угнетала композитора до конца его жизни. Шостакович из больницы шлет обращение в ЦК КПСС с просьбой освободить его от обязанностей первого секретаря Союза композиторов РСФСР. Состояние моего здоровья не позволяет мне уделять этим обязанностям время и энергию. В скором времени, после возвращения из больницы, где я сейчас нахожусь, я хочу этот вопрос поставить перед секретариатом Союза композиторов РСФСР. Я очень прошу вас меня поддержать в моем желании уйти с руководящей работы из Союза. Конечно, в меру моих сил я буду работать в Союзе, выполнять отдельные поручения и тому подобное». Быть же руководителем Союза композиторов РСФСР я не могу. 20 октября 1966 года. Докладная записка ЦК КПСС. Секретно. секретариат Союза композиторов РСФСР рассмотрел просьбу товарища Шостаковича Д.Д. об освобождении его от обязанности первого секретаря Союза и счел возможным просить товарища Шостаковича остаться во главе организации. секретариат Союза композиторов РСФСР заверил товарища Шостаковича в том, что ему будут созданы максимально благоприятные условия для восстановления здоровья и творческой деятельности. В настоящее время товарищ Шостакович на своей просьбе не настаивает. 27 июля 1967 года. 1966 год оказался последним в педагогической деятельности Шостаковича. Дружба связывала Шостаковича со многими бывшими учениками. В свое время я много занимался педагогической деятельностью, а потом наступил большой перерыв, который, собственно, продолжается до сих пор. А работа в консерватории с молодыми композиторами – это даже не педагогическая деятельность, а просто товарищеские встречи. Они не нуждаются в ежедневной опеке, школьной скамье. У всех и так очень хорошая подготовка – Это дружеские беседы, в которых я выступаю как старший товарищ. Шостакович инструментует виолончельный концерт Тищенко и посылает ему ко дню рождения партитуру с письмом. С трепетом посылаю вам партитуру. Поверьте, что я инструментовал ваш концерт с полным уважением и с большим восхищением к клавиру. Более подробное объяснение я буду давать вам при встрече. а сейчас постараюсь оправдаться в главном. У меня, наверное, испортился слух, так как мне надоедает долго слушать духовые инструменты. Поэтому я не злоупотреблял духовым звучанием и начисто изъял из партитуры медь. Таким образом, я разрешил для себя две задачи. Первая — звучность не будет надоедать. И вторая — сольная виолончель везде будет слышна. Больше я не вносил свои капитальные отсебятины, но на все ваши вопросы при встрече отвечу и надеюсь оправдаться. 15 мая 1969 года. Из письма Кара Караеву. Небось, прочтя это письмо, вы скажете, от такого слышу. Сам ведь написал оперету. Вообще, все мы грешны перед Господом Богом и социалистическим реализмом. Однако это не дает нам права не замечать недостатков друг друга. Именно друг у друга, недостатки Туманова, Новикова, Коваля, меня не волнуют, я их не замечаю. А ваши недостатки меня огорчают, они как нож в мое сердце. Дорогой Карик, спасибо за письмо. Очень жалею, что давно вас не видел, и что вообще так мало, можно сказать, совсем не встречаю вас. Что ж, таковы обстоятельства. Вы заняты по горло, я тоже». Кроме того, а это, видимо, самое главное, и я, и вы постарели. В молодости у меня на все хватало времени. И на развлечения, и на наслаждения, и на общение с друзьями, и на работу. А сейчас для меня события. Пойти, например, на концерт, в театр. Надо побороть старость. Надо к этому приложить все усилия. Очень хочется вас скорее встретить и послушать вашу новую музыку. 14 марта 1963 года. Дорогой Карик, много раз я уже прокрутил вашу симфонию на магнитофоне. За последнее время я разучился анализировать музыку и могу только говорить, нравится или не нравится. Ваша симфония мне очень понравилась. Это прекрасная музыка, серьезная, глубокая, мастерски сделанная. Горячо вас поздравляю с таким великолепным опусом. Пишите как можно больше хорошей музыки. 17 мая 65-го года.